Часть 24. Первые несколько дней солей была восхищена и сбита с толку. Город, со всех сторон, окруженный стенами, казался огромным. Даже просто глядя на эти стены, можно было легко понять, почему французам удалось отразить атаки англичан. В то время как англичане стояли на берегу святого Лаврентия, просматриваемые как на ладони, жители Квебека были защищены толстыми каменными стенами. Сулей не представляла раньше, что можно собрать в одном месте так много людей сразу. Реми пожал плечами, когда она спросила, сколько их здесь, не знаю, полагаю, тысяч пять или шесть, вероятнее всего столько же, сколько и в Луисбурге. Комната, которую они сняли в гостинице, была достаточно скромной, и все же было очень непривычно оказаться в собственной постели после стольких недель сна под открытым небом или в вигваме микмаков. Построенная из камня, гостиница казалась менее уютной, чем привычные бревенчатые дома, но после нескольких проведенных в ней дней это уже не имело значения. Реми пропадал на плас Руайаль, где расположились торговцы мехами, и Солей проводила большую часть времени одна. У нее не было... Никаких забот, даже еду не нужно было готовить, так как они ели в обеденной комнате гостиницы. Поначалу Солей боялась отходить далеко от гостиницы. Ей все время казалось, что она может потеряться. Плац Рояль Была густо заселена, и Солей часто слышала приветствия, которыми обменивались живущие по соседству люди. Никто не обращал на нее никакого внимания. Только иногда она ловила на себе случайные восхищенные взгляды, которые скорее тревожили ее, чем доставляли удовольствие. Солей интересовала все — дома, лавки, крупные магазины, люди, одетые так непривычно. Она никогда раньше не видела ничего подобного. Некоторые люди, несомненно, были одеты по последней французской моде, и Солей пыталась запомнить детали... Этих туалетов, чтобы описать их своим домашним или, вполне возможно, использовать самой, если когда-нибудь будет шить себе похожие. Она подолгу задерживалась у открытых дверей какого-нибудь многоэтажного особняка, где жили элегантно одетые люди, пытаясь рассмотреть, что находится внутри, точно так же, как Реми разглядывал особняк губернатора в Луисбурге. Вокруг было так много всего, что ей хотелось бы увидеть. Дома в городе были выше шпиля церкви в ее родном поселке. В них было много окон, много дымоходов. Все каменные здания были сооружены в основном в течение последних столетий. Несомненно, некоторые из них стояли здесь с начала 1600-х годов. А еще в городе были церкви, много церквей. Солей находила их, забредая наугад все дальше и дальше, переходя из нижнего города в верхний, где жили еще более богатые люди, в еще более роскошных особняках. Границы верхнего и нижнего города были четко очерчены. Большинство деловых кварталов Квебека располагалось в районе реки, постепенно разрастаясь вверх и вторгаясь на территорию жилых кварталов, находящихся на самом верху отвесного берега. Сулей входила в каждую церковь, была ли она такой же маленькой, как церковь в Гран-Пре, или огромной, как Нотр-Дам-де-Виктуар, затаив дыхание от страха, что ее попросят выйти». Она опускалась на колени перед каждым алтарем и ставила свечи, молясь о своих родных, о Рэми и о ребенке, которого они так хотели иметь. В Квебеке находилась резиденция епископа «Всего нового света», Ее огромное здание разместилось на холме. Оно и привлекло внимание Солей. Подъем к верхнему городу был очень труден из-за сильного ветра, но усилия Солей были вознаграждены великолепным видом, который открывался сверху. Через широкую реку с ее кораблями, маленькими шлюпками и каноэ она могла видеть покрытый лесом остров Дорлеан. И повсюду в городе шла торговля и царила неимоверная суматоха. Охотники и торговцы привозили одни товары и увозили другие, пополняя свои запасы. Приходили корабли из Франции, груженные продовольствием, винами и коньяком, материи для одежды, различными сортами, кож для обуви и кожных изделий, оконным стеклом и другими товарами для продажи. Кроме того, корабли привозили газеты. Солей видела не так уж много газет в своей жизни, но страстно хотела узнать, как читаются напечатанные в них слова. Реми умел читать, но отказывался покупать газеты. «Там все новости только о склоках между Францией и Англией», — говорил он Солей. «Нам ничего не нужно знать об этом. Если они хотят воевать друг с другом, пусть воюют. Они всегда воевали». «Откуда ты знаешь, о чем там пишут, если ты даже не покупаешь газеты?» — спросила Солей. «Естественно, таким же образом, каким узнают новости в Гран-Пре. Кто-то их приносит, а потом о них говорят все». Он произнес это очень спокойно. Там опубликованы новости из Акадии, сведения о том, что полковник Лоуренс прочно закрепился на территории, прилегающей к Бабассену, Пишут, что он намеревается сделать то же самое с остальной частью Акадии, что он снова требует, чтобы жители Акадии подписали его проклятую присягу на верность английской короне, не выдвигая при этом никаких своих условий, чтобы мы при вооруженных столкновениях не поддерживали ни индейцев, ни наших французских земляков, Почему они не могут довольствоваться просто тем, что мы согласны не бороться против них с оружием в руках? Солей всегда становилась не по себе, когда разговор принимал подобный оборот. Папа говорит, что они требуют это уже в течение многих лет, но все остается по-старому. Реми скривил губы. «Боюсь, что найдется очень много людей, которые думают иначе, чем твой папа». Солей хотела спросить, принадлежит ли он к их числу, но побоялась услышать ответ и потому осторожно перевела разговор на другую тему. Гулять в ее обуви по мостовым, выложенным из камня или кирпича, было гораздо труднее, чем по лесным тропам, и она с сожалением подумала о том, что эти макосины тоже скоро будут нуждаться в починке. Она тут же вспомнила о бегущей лане, которая должна починить макосины, которые Реми подарил Солей к свадьбе. Каждый раз воспоминания об этой индейской девочке Причиняла Солей душевное беспокойство. Если бегущая лань была Реми просто другом, то почему он не рассказал о ней так же, как рассказал о молодом бобре? Но все же не бегущая лань, а она, Солей, была в Квебеке с Реми. Она должна прочитать за это благодарственную молитву в следующий раз, когда зайдет в одну из городских церквей. Казалось, Реми не разделял ее любви к культовым местам. Она дважды пыталась уговорить его пойти с ней на мессу, и каждый раз он делал круглые глаза и отправлял ее одну. «Но мы не будем там долго», — говорила Салей. «Для того, чтобы молиться, мне не нужна церковь», — отвечал ей Реми. «Ведь Бог сотворил и лес, и небо, не так ли?» Собор, который создан природой, гораздо больше вдохновляет меня на вознесение молитвы в его честь, чем такой же, созданный из камня и цветного стекла. Он решительно отвергал идею витражей, традицию, пришедшую сюда из-за океана, чтобы украшать церкви и воздавать хвалу Господу. Когда Сулей объяснила ему предназначение витражей, Реми усмехнулся. «Хвала людям, сотворившим их и им подобное!» «Что, если мы завтра пойдем за покупками? К этому времени я получу все причитающиеся мне деньги, так что, если ты хочешь купить подарки своим родным, самое время сделать это. Что-нибудь не очень большое и тяжелое», — добавил он. «Подавки?» переспросила Солей. «Я видел магазин, где большой выбор тканей. Думаю, тебе захочется купить какую-нибудь материю, чтобы сшить из нее платье. И еще там есть драгоценности. Может, ты сходишь туда?» «Там маленький магазин, но любезный месье Эбер покажет все, что тебе понравится. Прогуляйся туда сегодня и посмотри. А завтра, когда у меня будут франки, мы сходим вместе». Разговор о церкви больше не возобновлялся, хотя Солей продолжала отправлять молитву, когда выпадала такая возможность. Она отчаянно скучала по своим близким, несмотря на счастливую жизнь с Реми. Ей не доставала Селест и даже Даниэль, чтобы поговорить с ними. Она снова стала беспокоиться, сделал ли Антуан предложение Селест? А может быть, ее подруга уже беременна, и на свет скоро появится еще один наследник Сиров? Каждый раз, когда у нее начинались месячные, Солей овладевала отчаяние. Возможно, Реми уже жалеет, что женился на ней, хотя ужасно было так думать. Когда Солей поделилась своими соображениями с Реми, Он только посмеялся. Ты ведь сама говорила, что веришь в Бога. Неужели ты думаешь, что он не знает, что делает? Когда придет время, это случится. Я ведь говорил тебе, что нам нужно больше практиковаться, чтобы все было так, как надо. Она с обидой посмотрела на него. «Ты все превращаешь в шутку». «Конечно. в Жизни есть самая лучшая шутка. Как ты думаешь, у Бога есть чувство юмора? Думаю, есть, иначе он изобрел бы менее любопытный способ зачатия». «Это совсем не любопытно», — возразила Солей. «Но это великое наслаждение, не так ли?» Он поцеловал ее, «Если ты так беспокоишься, мы можем попробовать прямо сейчас сделать все как надо, а потом я отправлюсь за своими франками». Она обеими руками стукнула его по груди, «Прекрати дурачиться». Что дурацкого в том, что мужчина хочет заняться любовью со своей женой, чтобы сделать ребенка? Ведь это богоугодное дело, верно? Что мужчина и его жена делают младенцев? Солей холодно посмотрела на него. Для человека, который рассуждает о богоугодных делах, довольно странно отказываться посещать мессу и слушать его слова. Реми отверг ее замечание взмахом руки. «О, я посещал мессу каждый день, когда жил с отцом Деловалем в Анаполис-Руаль. Я наслушался церковных богослужений на всю оставшуюся жизнь». Солей была потрясена. «Как ты можешь говорить такое?» «У меня прекрасная память. Я помню каждый из них. Мне приходилось слушать их дважды. Первый раз, когда отец де Лаваль репетировал их дома, и второй на мессе» я потратил на это целых два года и теперь я застрахован от любого зла какое только ведомо человеку я больше не беспокоюсь по этому поводу меня очень устраивают мои отношения с богом солей же такие отношения не устраивали это было противно всему чему ее учили и она сказала реме об этом реми развернул ее по направлению к постели «Если ты такая послушная долгу жена, ты просто обязана зачать ребенка. Не таким способом!» — возразила Солей, сопротивляясь. Затем засмеялась и, как всегда, Реми одержал над ней победу. Через несколько недель даже такой волшебный город, как Квебек, потерял для Солей свое очарование. Она посетила все магазины и накупила безделушек для всех, даже для Луи и Мадлен. Она по-прежнему с благоговением взирала на каждое эффектное строение, но ощущение новизны ушло. Солей так тосковала по дому, что иногда ночью, когда Реми засыпал, начинала плакать» сердце солей подпрыгнуло от радости когда однажды вечером реми вернулся в их комнату с известием что он завершил все свои дела мы можем отправляться прямо утром заявил он солей порывисто обняла его за шею и мы вернемся в гран пре и мы вернемся в гран пре подтвердил реми и так как она отклонилась назад чтобы видеть его лицо Он выложил свой последний козырь, и я собираюсь доставить тебя твоей матери в интересном положении, так что дай городу Квебеку последний шанс стать местом сотворения нашего сына. Они упали на кровать, губами жадно потянулись друг к другу, а потом все окружающее перестало для них существовать. На следующий день они отправились домой.